Глава 20. Остаток ночи я тряслась в жутком страхе, понимая, что на сей раз действительно вылебла не на шутку. Мысленно возвращалась в тот вонючий дом и медленно сворачивала голову этой вшивой малашке. Но ничего, я выживу, из принципа выберусь из этой передряги. И тогда она у меня со своей старухой и мамашей пожалеет, что на этот свет вылезла, на мужика на моего позарялась. Поперёк горла он и встанет, не проглотит, не выплюнет ничего. Дайте только шанс. Злость во мне бурлила, и это спасало от уныния и чувства обречённости. Ох, как же я была зла. Только на этом чувстве и держалась. Голова раскалывалась надвое, в глазах резало так, что вой, но приходилось терпеть. Деваться было некуда. С утра на меня снова натянули огромный мешок и потащили в неизвестном направлении. Двигались мы очень медленно. И у меня всё ещё оставалась надежда, что Иаран подоспеет вовремя. Я верила в него и в своё спасение. Он должен. Нет, просто обязан выручить меня. А после мы вернёмся в деревню и будем правильно отрывать ноги, руки и голову мерзкой малашке. В моей голове рождалась тысяча и одна мучительная смерть для этой мерзавки. Но это потом, а пока до моего слуха донёсся страшный грохот. Что-то сбоку от нас дребежало и скрипело так, что казалось, эта неведомая нечто вот-вот развалится и испустит дух. Но наконец-то тракт, обрадоно воскликнул один из похитителей. У нас уже перечная трава на исходе. Учуют кто из лесных и не здоровать. Поморщилась шмеглоо носом. А я и думаю, что за запах такой? А это перец душистый. Судя по тому, что потом и стоячими носками воняло сегодня меньше, тащил меня старший мужчина Погоди радоваться. До города ещё пара часов пешком с такой-то тяжёлой ношей. Отожрала издевка на харчах лесных. От таких слов я крякнул, ну ничего себе. Да я в этих лесах похудела так, что штаны скоро подвязывать придётся. Вот гады. Мало того, что на смерть верную пруд, так ещё и оскорбляют в самом святом. Я не жирная. Тряхнув мешок со мной внутри, мужик пошёл быстрее. Это я поняла, потому что удары моего плеча о его спину стали интенсивнее. Из чистой вредности я как могла извернулась и выставила локоть, чтобы этому гаду больнее было. Дребезжание отдалялось и наконец затихло. Телегу бы нам поймать, да с девкой опасно. Нарвёмся на кого покрепче, и отберут у нас добро это. Я хмыкнула. Хотелось из мешка проорать мучающий меня всю дорогу вопрос. А приличный лют у них тут водится, похоже, что нет. Может, я слишком жестока? Да и сидение в мешку к добру и всепрощению не располагает. Но похоже, что лесные уж слишком мягки с местным населением. Тут порядок наводить нужно жёсткий, чтобы даже не смели помышлять о том, чтобы кого обворовать или ещё хуже продать. Князю Люцкому в петлю пора, а на его место кого пожёстче, чтобы пахали, избы от вшей отмывали, поля сеяли, а о халяве не помышляли. Мешок снова тряхнуло, и я приложилась всем телом об землю. Ну с волочи. Всё, не могу дальше. Эта девка весит больше порося. Что? "Там ты хряк", тихо прошептала я. Мужчины какое-то время продолжали стоять на месте. Мимо, судя по звукам, проехала пара телег и не более. Кричать и звать на помощь я не решалась. Уже поняла, что помочь не помогут, а вот хуже себе легко сделаю. Да и первый же мой крик приведёт к тому, что я снова получу чем-то тяжёлым по голове, а она у меня не чугунная. Ещё пара ударов и стану в фиге на дереве воробышком крутить. А это мне, ну совсем не нужно. Вдалике снова послышался шум. Вот это убрынь останавливай. Там лапух какой-то правит. Ну да, задохлик. Можно его телегой разжиться. У меня сердце на мгновение остановилось. Ох, хонюшки, нужно мужика предупредить. Но себе же плохо сделаю. Убьют же или дурочкой оставят. Нет, кричать нужно. Жалко, если человек там хороший. Пока мучилась совестью, телега остановилась. Куда вам? раздался неожиданный бас. Так в станицу княжества, а ты куда едешь? Проорал, кажется, Брынь: "На ярмарку!" Отозвался возница: "В мешке что? А тебе какая разница?" Огрызнулся Мехло: "Распрашиваю, значит, есть дело до мешка твоего". Бас возницы мне кого-то напоминал. "Свиня там!" рявкнул Брынь. Я открыла был рот, чтобы прокричать мужику о том, что спасаться нужно, как вдруг раздалось: "Свиня это хорошо. А ну, мужики, в канаву этих свиноводов, а мешок в телегу!" Не успела я сообразить, что происходит, как послышалась нешуточная возня. Кто кого бил? Что там за крики? Пару раз мешок подпнули. Встав на четвереньки, я попыталась закрыть голову, но куда там. Очередной пинок повалил меня на землю. Постепенно драка стихла. Признаться, я сейчас была за то, чтобы проиграли все. Но нет, я слышала шаги. Проверь мешок, рявкнул незнакомец. Снова послышалась возня. Ткань дёргали, видимо, развязывали верёвки. Яркий свет на мгновение ослепил. "Ты глянь, лось наш", раздалось надо мной. "Только он теперь баба". Я мысленно ругнулась. Вот не свезло. Знакомый всё лица всматриваясь в рыжеволосую детину щурилась. На мгновение его лицо расплылось и изменилось, но стоило моргнуть, как всё встало на свои места. Недоуменно я повернула голову набок. "Ага, знакомый дядечка. И ещё один лоб здоровый в рабство продавать будете?" С надеждой уточнила я. А чего бы и нет, раздалось надо мной. Детина положил руку на мою голову и сжал её неожиданно сильно. Дружков, надеюсь, не осталось? Я покачала головой, что всё ещё была в его тисках. Зрение стало чётче, а боль исчезла. Я снова взглянула на мордавоrota. А, -а, -а, -а. неопределённо пролепетала я. Ты мне ещё, девка, ответишь, расплылся он в жуткой улыбке. За что? прикинулась я дурой. За то, что хозяйство моё подпортила. Ещё мрачней оскалился лубина. Да ладно, махнул я рукой. На месте же всё. Твоё счастье, что на месте, а иначе прямо тут бы пришиб. Мешок надо мной самкнулся. Ну ладно, вам выпустите, взмолилась я. В рабство, так в рабство, но товар-то портить зачем? У меня же всё так занемело, что на ногах стоять не смогу. А кто вам за немочную девку деньжат отвалит? Я надеялась, что эта троица за время, что мы не виделись, не поумнела. Так и есть. Ткань отъехала в сторону, и я снова увидела солнышко. Тогда свяжем крепко, проборчал возница. Я закивала. Да везите, куда хотите, везите, а бы не князь в руке, а там и Аран выручит. Похоже, удача снова мне улыбнулась. Меня спешно погрузили в телегу моих старых недругов, Михло и мерзкого Быряня. которые валялись недвижимыми тушками на обочине, обыскали и выбросили их тела в придорожную канаву. Живые, уточнила я зачем-то. Да живые вроде, без задней мысли отозвался Детина. Я мысленно потёрла ручки. Пусть лежат хлопчики, а там их глядишь, и лесные найдут, а затем и на меня выйдут. А я в свою очередь потом на малоашку с её маманей, но доберусь я до них. Ох, и доберусь. Телега тронулась. Лёжа на досках, я с тоской поглядывала на дорогу. Ну что за мир, а? Что за люди? Убить, прибить, живьём прикопать, продать. Но хоть с насильничать не собираются, и за это им тройим поклона землица матушки. Из запаха от них такого сильного не слышно было, хоть вдохну полной грудью. И вообще, я поймала себя на том, что не запомнила их внешность. Вот двое здоровяков и чахлый мужичок. От цвет волос, глаза, да и в общем лицо. Не шёл образ ни одного из них. И это было крайне странно. Может, удар по голове такие последствия имеет? Память что ли шалит? Но стоило подумать об Яране, как перед глазами стала картинка моего медведя, стягивающего штаны. Там я там всё хорошо помнила, а вот с этой Троицей что-то было неладно. Проморгавшись, я оставила эти мысли на потом. Сейчас нужно перевести дух и сообразить, как быть дальше. Мимо нас проезжали телеги, но вознис был такой вид, что мне мои пленители всё роднее становились. И вообще, где яран? Где этот медведь бродит? Но не может же он махнуть на меня рукой? Нет. Мысль, что мой мужчина предаст, оттаргалась и не воспринималась всерьёз. Вечерело. Солнце склонялось к горизонту, а мне нестерпимо хотелось пить и есть. Но просить у этих бугаёв воду я не решалась. Лучше вообще не напоминать о себе. На тракте наблюдалось какое-то оживление. Повозок становилось всё больше. То тут, то там мелькал и пеший народ. бабы с котомками, девицы молодые такого вида, что создавалось впечатление, будто мы на улице красных фонарей прибыли. В общем, путаны обычные. Эй, браток, ты глянь, красавицы какие, восторженно загласил один верзила, сидящий позади меня. Да, хороши. Выручим деньжат куплю с разы двух. Повеселю своего друга, отозвался его подельник. Я закатила глаза. Мужики везде одинаковые. Вот совершенно Вы сначала проверьте, нет ли у них в штанолонах заразы какой, неудержавшись, проворчала наставительно я, а уж потом причиндал им свои промышноксуйте. В повозке повисло странное молчание. А лосиха наша дело говорит, послышался бас возницы. Перед моим носом появился фляга с водой. Я спешно отпила, благодарно кивнув одному из зверзил. Сначала товар проверьте, тем временем продолжал вещать мужичок. Качественный ли, а то лекаря замучимся искать. Детины погрустнели. А жениться на нормальных девчонках не пробовали, а? Подделы я их. Там вообще каждую ночь всё бесплатно выдают. Где их взять нормальных-то? Снова тазвался возница. Путёвых девок уже давно лесные увели, а осталась вон только то, что у городских стен себя продаёт. Мы, конечно, люд разбойничий, но тоже дома с семью крепкую хотим. А всё никак. К лесным идите, а не ваших баб уводят, а вы их утаскиваете. Брякну обязательной мысли я. И снова тишина. Лица у молоцов твердолобых стали такие задумчивые, что я испугалась. И ещё чего доброго, действительно, попрутся невест в лесу себе искать. С этих станицы стоять, раздался крик снаружи. Повозка медленно остановилась, а на меня накинули какую-то тряпку. "Ты не дури", тихо проговорил сидящий рядом мужчина. "К стражам попадёшь, они тебя через весь гарнизон протащат. А если выживешь, так и продадут хозяина вот этих самых девок. Это я тебе точно говорю". Признаться, я действительно думала кричать, но тут же язык прикусила. В голове завертелись мысли. Мы едем в столицу, где спокойно в рабство продают людей. Естественно, стража знает об этом. И станут ли они помогать? Может да, а может и вот это второе может, очень сильно напрягала. А что если дети нане соврал? Они же дураки бесхитростные. И как ни крути, а легко могли и у меня в штанах друзей выгулять, а ведь не тронули. И намёка не было с их стороны. Я не знала, что делать. Просить о помощи? А если и правда, попользует со мной? Но ведь это стража, шепнул внутренний голосок. Ага, тут же хмыкнул он. Города, в котором процветает работорговля. Но ведь это представитель власти, князя, который на минуточку меня живьём прикопать улел. И вот эта последняя мысль заставила меня притихнуть. Каков поп такой и приход? Это всем известная мудрость. С таким правителем стражи адекватное ждать верх наивности. Я прислушилась. Что везёшь? раздался голос совсем рядом. Да барахла по мелочи, пробасил возница. Нынче время тяжёлое, на дорогах приличного люда не сыщешь. Но ну всё, точно молчать нужно. Если мужик перед стражей так спокойно намекает откуда у него вещички, то это марак полный. А это что? В моё плечо чем-то ткнули. Добродяжку да поймали, полудохлая, но может сгодится кому. А ну покажи. После этой фразы я затаила дыхание. Что там смотреть, мои мальчики с ней всю ночь забавлялись. А ты покажи, не стесняйся. Может, и мы позабавимся. Хахкнул стражник. У меня сердце в пятки ушло. Тряпку откинули. Икнув, я не думая закатила глаза, при этом ещё лицо перекосила. Тряпка снова упала на мою голову. Больная какая-то, донесло сверху. Что это за язвы на её лице? Я ж говорю, нечего там смотреть, бродяжка, отмахнулся возница. Я аж дышать перестала и спешно связанными руками ощупала лицо. Язвы? Где язвы? Какие ещё язвы он там увидел? Но всё было нормально. Ни одного прыщика не нащупала. Может, послышилось? Мне легче стало. А тем временем разговор продолжался. А вам чего, девушки нужны? любопытно возница. Нехватка какая? Хм, а чего нам? У нас всего вдоволь. Вон, хватай любую, прижимай к стене. Может, к вам на службу пойти? пробубнил один из дубоголовых. Кто тебя возьмёт-то? Высокомерно зарубил его идею на корню стражник. У нас на место 20 желающих. Не работа же, а сплошное удовольствие. А лесные как же? расспрашал возница. Не догрянут, пока мы туточки крутимся. А чего бояться и вам и нам? Ну явится сюда чёрный воевода со зверинством своим. Так побросаем мечи, на колени свалимся. Кто же сдающихся бьёт? А потом при новой власти не хуже заживём. Князья они вон тамочки в замке витают. А тут боги мы. Прямо такие боги, хмыкнул возница. Осторожнее с выраженницами. А вот прямо и боги, пафосно заявил в ответ стражник. Что ходим, то и воротим, и нет на нас управы. Эта его фраза меня очень сильно задела. Как не верти, оправдует этот гад сказал, чтобы этот мир спасти, одного князя сместить маловато будет. Тут нужны жёсткие законы, чистка стражи от таких вот башковов, на дороге патрули пускать. И главное, давать хоть какую-то альтернативу для таких вот, как эти трое, что везут меня на рынок невольничий.